Кривцов напомнил о себе неожиданно. Мария только уложила свою подопечную на послеобеденный сон. Еще отойти от кроватки не успела, когда в комнату заглянул Володин. Деловито поинтересовался. Спит? Маша кивнула. Осторожно высвободила свою руку из-под плеча девочки. Та в последнее время завела моду засыпать, обняв няню. А охранник хмуро велел... — Собирайся. — Куда? — удивилась Мария. — Хозяин тебя поужинать зовет. Долинина взглянула на часы, без пятнадцати три, усмехнулась. — Как-то рановато для ужина. — А баре нас не спрашивают, — усмехнулся Володин. — Они приказывают, мы исполняем. Мне велено через полчаса тебя на борт доставить. — На какой еще Борт. — Увидишь. Давай быстренько. Через десять минут жду внизу. — А как же Лиза? — С ней Кася посидит, — отмахнулся охранник. — Я ее предупредил. Даже дежурную няню не потрудились вызвать. Девчонка, конечно, расстроится, когда проснется. Только с волей хозяина не поспоришь. Няня кинулась одеваться. Перебирала одежду и злилась. Ну, хотя бы заранее сказал. Я бы Лизу предупредила и кофточку себе погладила. А теперь некогда, придется или в том же платье идти, что в прошлый раз, или совсем уж по-простецки, в джинсах и свитере. Володин сказал, ужин где-то на борту. В ресторане, что ли, каком-то водном? Тот, скорее всего, опять роскошный, а я в джинсах приду совсем уж как пейзанка. Сгонять, что ли, в хозяйскую спальню? какой-нибудь пристойный наряд из гардероба Кривцова и изъять. Но Маша от искушения, конечно, удержалась, и не в том дело, что Макар разгадает ее хитрость, просто кокетничать с чужим мужем в вечерних нарядах его жены как-то совсем уж пошло. А в том, что вечер, как в прошлый раз пройдет в атмосфере легкого флирта, Маша почему-то не сомневалась. В последние несколько дней они с хозяином почти не виделись, но когда сталкивались, тот поглядывал всегда ласково и все норовил ненароком обнять. Мария, разумеется, уворачивалась, а про себя усмешливо думала. «Вот старый пень, не боишься, что соглашусь?» «Нет, никаких близких отношений с барином у нее, конечно, не будет. И сейчас не будет, и вообще никогда». Однако обед в компании импозантного, галантного и очень богатого человека она предвкушала с удовольствием. Долго искать не пришлось. Царевна стояла возле пирса в гордом одиночестве. Остальные яхты, видимо, уже отправили в Элинги пережидать зиму. И хотя охраны не видно, светиться на пирсе все равно рискованно. Елена еще раз порадовалась, что не испугалась промокнуть, а груз она от воды защитила, как могла надежно. Кривцова, толкая перед собой неудобный детский бассейн, с помещенным в нем чемоданчиком, подплыла к яхте с тыльной стороны. Траповые честь не спустили, но спортивная подготовка, к счастью, позволила ей взобраться на борт и без унного. Еще в нитце Лена этому фокусу научилась, когда они с любовником игорьком. Яхту в аренду брали и частенько ныряли с нее в теплое море. Елена втянула на борт взрывное устройство, огляделась. На пристани по-прежнему ни души. Она спустилась в трюм. Сорвалась дипломата целлофан. Твердой рукой выставила часы на 16.45. Взрывное устройство с часовым механизмом, а не радиоуправляемое она выбрала специально. Ей как раз хватит времени вернуться на конференцию, и в момент взрыва ее будут видеть десятки людей, к тому же уверенных, что она весь день не отлучалась из отеля. Так что никто ее ни в чем не заподозрит, а определить тип бомбы после того, как рванет, вряд ли будет возможно. Все концы в буквальном смысле в воду. Кривцова Засунула дипломат подушку и койку, предназначенную для яхтенной обслуги, вернулась на палубу, окинула царевну прощальным весьма равнодушным взглядом и ласточкой разрезала темную гладь водохранилища. Макар должен был появиться через десять минут. И пусть ледяная вода пробирала даже сквозь гидрокостюм, Елена все равно решила, она дождется мужа. Во-первых, нужно убедиться, что тот один, и никто кроме него не пострадает. Да и в последний раз взглянуть на Макара хотелось. Такого уверенного в себе, безжалостного, повелителя мира. Человека, который считает, игру всегда ведет он один, единолично. Ну что ж, сегодня рулетка судьбы. Заряжена, и шансов выиграть у него никаких. Макар Миронович явно не жаловал столичный общепит, как и в прошлый раз Володин снова повез Машу от Москвы. Пролетели в сторону области по Рублевке, свернули, попетляли по каким-то узким дорожкам, пронеслись сквозь сосновый лес и неожиданно вырулили к реке. На берегу никаких строений, только пристань деревенская, хлипенькая. Мерседес, яростно расшвыривая гравий, притормозил почти у самой воды. Маша с любопытством смотрела в окно, куда Володин ее завез. Никаких ресторанов, да и вообще признаков цивилизации тут и близко не было. Облетевшие березы печальные ели, да и причал абсолютно несолидный. Вокруг него камыши, каждый словно бы в вазочке изо льда, река уж начала подмерзать. — Мы первые! — довольно выдохнул Володин и предупредил. — Выходи аккуратней. Тут грязно. Маша распахнула дверь, осторожно ступила на усыпанную листьями дорожку, зябко пожала плечами, с реки ощутимо тянула холодом. Хорошо, что она не в вечернем платье. «Пошли!» — велел охранник. И, не оглядываясь, зашагал к печалу. Из-под его ботинок брызнула мутная жижа. Ну и местечко! Мария подвернула обшлага джинсов и засеменила за ним. Деревья сердито шумели на осеннем ветру. С голых веток срывались ледяные капли. «Мы что, поплывем? В такую погоду?» Поинтересовалась она у охранника? — Ну да, — улыбнулся Володин. И только сейчас объяснил. Хозяин яхту должен в три взять, а яхт-клуб здесь рядом. Сейчас подкатит. И действительно, к несолидному причалу уже мчался роскошный белый катер метров пятнадцати в длину. Маша прежде видела такие лишь на рекламных страничках глянцевых журналов. Кажется, назывались они моторными яхтами и стоили не меньше миллиона. На борту плавсредства гордо чернила надпись «Царевна», а за штурвалом возвышалась фигура Макара Мироновича. Капитан Кривцов приветствовал стоявших на пристани бравым гудком, сбросил скорость — Начал надвигаться на причал. Никакой команды на борту видно не было. Неужели один со своей яхтой управляется? Маше стало страшно. Казалось, белая махина сейчас почти на полном ходу. Наретит на пристань, снесет их с Володиным в ледяную осеннюю воду, и никаких свидетелей, только темный в подступающих сумерках лес, двороны с любопытством взирающие на ослепительно-белый корабль. Да, похоже, босс на катере один. Сам своими белыми рученьками сбросил причальные концы. Володин кинулся их принимать. Кривцов самолично опустил трап. Что за странная блажь? Приглашать девушку на яхту, но не летом и не в океане, а поздним ноябрем в Подмосковье. Но деваться все равно было некуда. С катера ей улыбался кревцов. Пути к отступлению охранял Володин. Оставалось лишь с достоинством ступить на трап и ахнуть, увидев всю эту роскошь, оделанную красным деревом палубу, бортовые панели. «Добро пожаловать!» «Дорогая Мария Николаевна!» Тепло улыбнулся ей большой человек и лукаво поинтересовался. «Ну как?» «Впечатляет!» Маша не стала играть в присыщенную светскую даму. Восхищенно откликнулась. «Блеск!» А Кармиронч гордо сообщил. «Водоизмещение — 11 тонн. Максимальная скорость — 58 километров в час». Но можно и до 65 разогнать. Хотите? Спасибо, нет, — улыбнулась Мария. Тогда план такой. Дойдем до водохранилища, встанем на якоре, а дальше шампанское, устрицы и... Он крепко сжал ее локоть. Все, что прекрасная дама пожелает.